Глава 4. Древняя дорога. Пока купеческий отряд отдыхал в тавернах, Данила шатался по городу. Друзья зазывали его отдохнуть вместе, выпить и потрахаться с девками. Молодцов отникивался. Не из-за того, чтобы его не мучила совесть за измену. Улада девушка умная, все прекрасно понимала. Долгое плавание, нервы, усталость. А тут нужно же как-то восстановить силы. Словом, случайные связи в походе тут в порядке вещей, и измены не считаются, если ты, конечно, не потащишь девку к себе в дом и не признаешь ее детей. Данила многоженцем становиться не собирался. Ему более чем хватало улады, и в данный конкретный момент ему были куда более интересны достопримечательности Доростола, чем уличные проститутки. Город действительно был красив, несмотря на запахи, не кварталы бедняков, понятно, а богатые дома, купеческие подворья, храмы. Данила ходил, смотрел на богатые особняки и поражался им. Ощущалось в них что-то величественное, древнеримское, подлинно античное. Но и проскальзывало что-то свое, славянское, вернее то, что спустя века станет считаться славянским. Эх, был бы молодцов архитектором, описал бы все красиво, а так, как сумел. Еще очень хотелось зайти в башню, полазить по стенам. Но тут уж извините, чай не музей, а настоящий режимный объект. Особо любопытствующим суровые булгарские вояки могут быстро устроить экскурсию со стены прямо в ров, без лестницы. Перед самым выходом Данила все-таки поучился кое-чему полезному. клек сказал, что пора бы Молодцову учиться рубить седла, как и положено настоящему всаднику. Вечером они покинули город, варяг нагрозомили, Данила на угольке, нашли удобную поляну. Варяк воткнул пару палок в землю, насадил на них заранее взятые тыквы, вскочил в седло. Теперь смотри. Клек с ходу взял в галоп, махнул мечом, и только половинки тыквы остались лежать на траве. Теперь ты. Молодцов фыркнул про себя. Делов-то. пришпорил коня. И уже на скаку понял, что на прыгающем седле не так уж легко рубануть мечом. А тыквы этой вообще ни хрена не было видно, считай, прыгающая кочка впереди. Но Данила все-таки попытался рубануть ее, как показалось в нужный момент, и едва не вывалился из седла. И это со стременами. Его мотнуло вбок за летящим мечом, перекосило в седле, левая рука натянула поводья. Уголек жалобно заржал и тоже принял в сторону. Молодцов чудом и усилием воли сохранил равновесие, отклонился назад и удержался на коне. Уголек умница, сам остановился через несколько шагов и, что обидно, от тыквы отскочил лишь кусок в мизине с толщиной. «Да, молодец, я думал, будет лучше», — весьма задумчиво произнес Клек. Весь оставшийся вечер они с варягом тренировали рубящий удар с коня. Как ни странно, Данила и, главное, Уголек быстро въехали, что от них требуется. На скаку приходится по-другому брать упреждения перед ударом и иначе рассчитывать силу. Опыт работы с оружием быстро позволял приноравливаться к новым условиям. «Чай не из лука стрелять». «Неплохо», — одобрил Клек, когда все семь тыкв были разрублены пополам. «Я тебя в пути еще поучу конному бою, так что, может, даже сможешь попасть по скачущему на тебя всаднику». Ободренный этой новостью, по-настоящему Данила большего не ожидал, Молодцов последовал за Клеком, который пустил Грозамила тряской рысью. «Красовался». Из ворот выезжала кавалькада всадников с каретой, а внутри сидели весьма симпатичные дамы. На следующий день, в полдень, отряд обережников продолжил путь. Ехали большим торговым караваном, на дюжине с лишним повозок перевозили драгоценный груз севера. Большую часть экипажа оставили в Доростоле. От них не требовалось многого, только ухаживать за лебедушкой и дождаться возвращения остальных. А обережники в пути занимались своим привычным делом – охраняли караван. Пленного Бенема по приказу Ваислава взяли с собой. Все-таки еще один какой-никакой воин, с младых лет привычный к оружию. Ему даже это оружие выдадут в случае нападения на караван. Бинем поклялся, что не попытается сбежать, но его все равно посадили в возничие. А Ваислав пообещал, что если парнишка покажет себя храбрым и не будет чудить, его отпустят после окончания путешествия. Повозки катили по ровной и прямой, как стрела дороги. Молодцов окачивался в седле и офигевал, как такое можно было построить минимум 700 лет назад, и такие дороги просуществуют еще столько же. Данилов вспомнил дороги Киевской Руси, лесные тракты, которыми можно было воспользоваться только зимой и летом. В основном все передвигались по рекам, зимой на санях, летом на лодках. И русла этих рек были далеко не прямые. Нет, с другой стороны, в Булгарии и зим таких не бывает, и снегов, Знали братья словене, где поселиться. Навстречу каравану хотели повозки, зданию и товаром в Доростол. Сворачивать и уступать путь не приходилось. Ширины дороги вполне хватало, чтобы разъехаться. Лошади без труда тащили купеческие повозки, набитые товаром, по ровной дороге, как будто санки по льду. Обережники иногда съезжали на обочины, смотрели на покрытые зеленой травой холмы. Может, высматривали засаду, а может, просто любовались красивым видом. Лагерь разбили возле небольшой крепости Шумер, на полпути до столицы, за ее стенами, вместе с другими торговцами. В случае нападения можно было надеяться на помощь гарнизона, так что купцы чувствовали себя в безопасности. Там же Клег и Шибрида поучили Данилу работе с копьем на лошади. Ему это давалось гораздо хуже, чем даже рубка на скаку, а раньше думал, проблем-то поддеть копьем кольцо из травы. «Ничего», – заверил Шибрида. Пару месяцев потренируешься и будешь с нос копьем работать. Давай мечами поиграем, у тебя это лучше получается. И они поработали в легкую, к удовольствию Данилы. У него и правда фехтовать выходило лучше, и клинок чувствовать получалось, и свое тело, и как двигаться в бою. Даже получилось выучить несколько хитростей и обманок. К концу следующего перехода караван должен был добраться до Преславы, и княжьим посланцам это удалось. На закате они въехали в ворота столицы Болгарии, где жил царь Роман и правил всесильный комит Самуил.